Глава 16. Западня. Рано или поздно кончается всё. К концу второй недели, несмотря на усилия гномов, армия Аитала подошла к изумрудной долине. Достойный повод для праздника. А хотьятся за бородатыми арбалетчиками, солдатам уже порядком надоело. И теперь игры подошли к концу. Впереди крупнейший город гномов, который князь уже милостиво пообещал отдать на разграбление. Мысль об огромных богатствах, ждущих в каменных сокровищницах, вызывала не меньше разговоров, чем межвидовое скрещивание. "Дядька, а ты ведь видел гномок?" с притворной небрежностью спросил совсем ещё молодой солдат. "Сильно страшные, говорят, к таким образинам и со спины не подойдёшь". "Ну как тебе сказать, парень?" Второй солдат был постарше, и поэтому, хотя не видел гномов ни разу в жизни, сумел ответить складно. Они разные, попадаются очень даже ничего, особенно если сбрить бороду. Тихо. Игорь мимоходом посмотрел на часовых и притворился, что ничего не слышал. Ха, есть ли борода у гномов? Нашли о чём беспокоиться, а лучше бы по сторонам смотрели. Иначе есть риск так этого и не узнать. Лично он о лёгких способах победить пока не видел. Единственный известный проход в долину, который по летописям и раньше был узк, теперь и вовсе не существовал. От края до края ущелье перекрывал завал из камней. Лишь сверху кое-как обработанный он превращался в невысокую стену. При некотором везении забраться на гребень можно было бы и без лестниц, трещин хватало. Правда, для этого нужны две руки. А безоружее такие скалолазы лишь порадуют ждущих наверху гномов. Да тащить же туда лестницы, достаточно одного взгляда на шаткие камни, чтобы представить, сколько будет сломанных ног среди тех, кто попытается взбежать по ним, да ещё и в доспехах. Идти на штурм в этом месте сродни безумию, не зря гномы отступили именно сюда. В неприступной долине они могли продержаться до тех пор, Пока у армии не кончится провизия. Кормить атар овец в горах не просто, травы не хватает, гномы пакостят, да и от всяких случайностей непривычные к такому парнокопытные гибнут непрерывно. Ладно, если ногу сломает, такую можно зарезать и в котел. А что делать, если какой-то барон сорвется в пропасть? Только списать в потери. И учитывая, с какой легкостью ему продали тудавню овцу. Несчастные случаи бывают частенько. Уже даже ходили слухи о местных аналогах птицы Рух, утащивших в когтях здоровенного быка. Явный признак того, что ответственных за снабжение нужно повесить. Доброе утро. Надеюсь, вы собрались здесь не для того, чтобы обдумать штурм стены. Пока нет, отозвался Виг. Даже при поддержке магов потери будут слишком велики. Эта стена здесь уже очень давно. Явно должна быть иная дорога. Я не верю, что гномы доставляют грузы на спине, скорее всего, под землёй. Несомненно, она была, кивнул Вик. Разведчики уже нашли следы, ведущие в пещеры, только эти проходы обрушены, и чтобы разобрать их, понадобится месяцы, если не годы. У нас нет столько времени. Вряд ли гномы перекрыли все пути. Как минимум для вылазок ходы они должны были оставить. Если и так, то они хорошо охраняются и найти их будет не просто. Нужен проводник? Уточнил Игорь. А у нас он имеется. Арбалетчиков так и норовящих послать болту убежать солдаты искренне ненавидели и брали в плен крайне неохотно. В основном в тех случаях, когда считали, что простая смерть для удачливого стрелка это слишком легко. Такие, впрочем, до лагеря тоже не доживали. Дело времени. Брат уже объявил награду. Думаю, скоро кого-нибудь притащат. Ты знаешь, на что идёшь, старж? Да, мой тан, склонился в поклоне пожилой маг. Настолько слабый, что он считался таковым разве что у гномов. У людей его даже сейчас не взяли бы в младшие ученики, сославшись на отсутствие дара. Люди знают толк в пытках. Ты уверен, что справишься? Я умею скрывать мысли, не боюсь смерти и знаю, как остановить себе сердце. Именно поэтому мастер Фарон выбрал меня. В худшем случае я просто умру. Тан отметил, что воин сказал знаю, а не умею. Умением мгновенной смерти не из тех, которые можно проверить раньше срока. Иди и не беспокойся ни о чём. Клан позаботится о твоей семье, а имя его героя будет навеки выбито на каменной скрижали. Прощай. Эй, смотри, этот ещё живой. Сейчас я его добью, гада такого. Солдат примерился к оппьём, стараясь выбрать место не прикрытое доспехом. Колчуга на гноме знатная, двойного плетения. За её порчу товарищи не похвалят. Это не латы, которые только на перековку Кольчугу любой оруженек подгонит. А ну стоять. Забыл, что за каждого пленного князь обещал выплатить золотой. А если он ещё и что полезное выдаст, так и все 10. Но он же двоих наших убил. Значит, лёгкой смерти ему не видать. Или ты думаешь, ему дознаватели вина и мяса предложат? Давай сюда пояс. Да не свой придурок, вон трупы с ними, их там два. Вежи его. Когда руки пленника стянули за спиной, гном застонал и открыл глаза. Сержант оскалился щербатой улыбкой и от души пнул его по рёбрам. "Давай, падаль, вставай. Ноги у тебя целые, сам дойдёшь". На любое дело найдётся кто-то, достигший в нём немалых высот, и профессия палача не исключение. Каран Кровопийца, адепт гильдии, занимал должность городского палача последние 20 лет. Волей-неволей за такой срок он многому научился и обрёл свои образные взгляды на жизнь. Кто-то назвал бы его садистом, но сам Каран просто считал, что любит качественно выполнять свою работу. И знание человеческого организма немало помогало ему во второй профессии, ремесле лекаря. Важный, практически незаменимый человек в военном походе. Ну, этот гном сказал что-нибудь полезное или умер, как и предыдущие. Благодарение богам, князь этот оказался достаточно живуч. Весьма прагматичный в взглядах на жизнь, не мешали положу быть человеком крайне религиозным. Он даже любил посвящать свои жертвы тёмным богам, полагая, что жертвам всё равно А ему быть может, когда и зачтётся. Иначе я не посмел бы вас беспокоить так рано. Гном, приведённый ко мне вчера вечером, выдал мне местоположение тайного прохода, по которому можно проникнуть в долину. Его, конечно, охраняют, и он не слишком широк. Однако, если ударить внезапно, шанс прорваться будет. Но, спросил князь, такая новость заслуживала награды, но трой по опыту знал, что без подвоха тут не обойдётся. Проход охраняет не меньше полусотни гномов-приметателей. Учитывая ширину туннелей, численное преимущество ничего не даст. Потребуются маги, чтобы прорваться быстро, иначе охрана отойдёт и проход обрушит. У них есть такая возможность. Он не мог соврать. У нас слишком мало сильных магов, чтобы рисковать ими в ближнем бою. Он вообще не говорил про магов, просто у меня создалось впечатление, что без них там не обойтись. А насчёт соврать? Старший из рода медий молчал 9 часов, прежде чем назвать хотя бы своё имя. И палач тут же добавил, словно оправдываясь: "Я не применял жестоких методов. Проводник должен суметь ходить, иначе кто покажет дорогу. Продолжай. Гном дважды пытался покончить с собой и трижды откусить себе язык. Без магов-целителей он давно бы умер. Сломался только когда я. Впрочем, эти подробности ни к чему. Если этот гном сумел после всего соврать, то он герой достойный легенд. В жизни таких не бывает. И все же риск тут недопустим. Сарс проверил его слова. Пф! Скорчил рожу дознаватель. Этот глубокоуважаемый Мак ушёл почти сразу, как мы начали, сказал позвать, когда гном согласится говорить, видите ли, ему не по себе от пыток, уши от криков у него болят. Он как раз сейчас должен всё проверять. Я послал за ним. А вот и он, кстати. Откинув полог, в шатёр вошёл молодой Мак со знаками первого круга. И что бы ни говорили злые языки, он его полностью заслужил. Сарс из дома Вепря выглядел заспанным и недовольным. Впрочем, последним данным представитель бывшего великого дома частенько грешил. Князь приветствую. У меня есть небольшое дело к нашему палачу. Хочу поинтересоваться, зачем он приказал разбудить меня посреди ночи. Тот факт, что уже начало светать, Вепрь мастерски проигнорировал. Показать еще раз этот кусок мяса некогда бывший гномом. Хочу разочаровать, на этот раз мой обед остался при мне. Никого не интересует твой обед. Ты должен проверить слова пленного. Каран не обратил внимания на оскорбление. Просто сегодня ночью он перед сном будет представлять, что бы сделал со спесивым магом, попадист тот в его руки, например, за подготовку очередного мятежа. И каким интересным образом оборвал кровожадные мечты Сарс. Даже будь я не хромантом, призывать обратно души они не умеют. Что? Гном мёртв? Мертвее не бывает. Когда я пришёл, он уже остывал, не выдержало сердце. Целители пытались его спасти, но оно буквально разорвалось на части. Так что, если не возражаете, я пошёл спать дальше. Сегодня мы ведь не собираемся штурмовать эту стену. Я боюсь не успеть выспаться перед смертью. Нет, можешь идти, кивнул князь, отметив возросшую наглость вассала. Что-то роновато, поход ещё не провалился. Если кланы не успокоятся, ему придётся вырезать всех их членов сильнее третьего круга. Проклятые недоучки. Как они могли позволить ему умереть? С ненавистью припомнил палач двоих адептов целителей. Простите, Лэр. Ничего страшного. Куда важнее решить, что мы будем делать дальше. Случившееся не помешает нашим планам. Гном уже сказал, где расположен ход и описал дорогу. Мы найдём пути без него. Я сегодня же вышлю разведчиков. Потребуется несколько дней. Вопрос не в том, найдём ли мы путь, вопрос в том, можем ли мы верить его словам. Можем, в этом я ручаюсь. Поверить в то, что его мастерство подвело, Карн не мог. Под пытками человек может и клеветать себя, но если пытать долго, обязательно скажет правду. В это палач верил искренне. Тогда поручаю тебе найти этот ход. И помни, князь добавил в голос угрозы. Отряд поведёт мой брат, лично. Не хочешь принять участие в небольшом деле? Игорь задумчиво посмотрел на приятеля. Принимать участие в чём-либо он точно не хотел. Все предложения Вига в конечном итоге были связаны снималым риском для жизни, а он слишком молод, чтобы умереть, и слишком стар, чтобы рисковать. Подробности, где и кого и когда нужно будет убить, десяток другой гномов, мы нападём там, где нас не ждут, и тогда, когда нас не ждут. Это принесёт нам победу в этой войне. Мы первыми сможем войти в эту проклятую долину. Звучало зловеще. Те, кто рвутся вперёд, обычно погибают первыми, и плодами пользуются более осторожные, идущие следом. Как жаль, что вся эта мудрость абсолютно ни к месту. Звучит заманчиво. Я в тебе и не сомневался, улыбнулся Вик. Вот сволочь. Кап-кап-кап. Игорь поморщился от попавшей за шиворот капли. Гном должен любить быть в земле. Какой идиот это придумал? Сырость, холод, голод и темнота. Может, гномы и способны выживать в таких условиях, но даже они не могут быть достаточно безумны, чтобы любить такую жизнь. Именно поэтому они так держатся за эту долину. Никогда раньше Игорь не боялся подземелий, но камень со всех сторон, холод и тьма, которую разгоняли только чадящие факелы да редкие светляки, добавить к этому монотонное звяканье железа, страх обвала и шанс натолкнуться на врага и картина становится полной подземелье действовали откровенно угнетающе хорошо что у него нет клаустрофобии видите знак нам сюда осторожно туннели узкие разведчик нырнул в неприметный лаз и за ним потянулись остальные в пещерах было еще ничего а вот туннели между ними Игорю не пришлось ждать долго, вопреки традиции в этом походе маги шли в первых рядах. Потому что десяток укрывшихся за тяжёлыми щитами гномов могли с лёгкостью остановить в некоторых местах армию. Предполагалось, что если такие спартанцы им встретятся, маги сумеют проложить дорогу к очередной пещере по трупам карликов. Проходя мимо стены, Игорь с трудом разглядел на ней упомянутый проводником знак. какая-то непонятная загагулина, вычерченная тусклой краской. Гномы любили помечать проходы, придумывая всё новые знаки, но разобраться в этом тайном языке мог не каждый даже среди их племени. Среди людей таких, наверное, и вовсе нет. В лучшем случае, как проводники, знают приблизительное значение десятка знаков. Очередной проход тянулся несколько сотен метров, порой приходилось даже нагибаться, Затем туннель резко расширился, превращаясь в полноценную пещеру метров двадцать в диаметре, и даже дышать стало легче, психологически. Похоже, к лустрофобии можно заработать. Отсюда вели несколько проходов, но возле нужного ждали пятеро разведчиков. Что дальше? Хмуро поинтересовался Вик. Видимо, честь возглавить этот удар после нескольких часов под землей его уже не слишком вдохновляла. Мы на месте, обрадовал разведчик. Дальше по этому туннелю через сотню метров должна быть застава. Там порядка полусотни гномов, и скорее всего метатель, может быть, не один. Метатель. Один раз, и, говорю, уже довелось выдержать его удар, и этот опыт не из тех, которые хочется повторять. Если желающих попытаться отразить удар среди магов не найдётся, а их не найдётся. Идиоты долго не живут. А всех гарантированно способных на это архимагов в своё время съели драконы, то скорее всего вперёд пустят провенившихся солдат. В мощь метателя кроется и его минус. Перезарядить его гномы уже не сумеют, а потери десятка солдат невысокая цена за победу. Вряд ли у гномов много метателей, а если они даже взорвут кристалл другой, амулеты солдат волну выдержат. Для штурмового отряда снаряжение не жалели. Затем маги разнесут укрепления и перебьют защитников. Однако для начала необходимо дождаться, пока прибудут остальные. Змейка строя может подтягиваться ещё минут 5-10. От безднелья Игорь решил осмотреть потолок, подняв светляк выше. Всё-таки сталактиты не каждый день увидишь. Едва заметный блик на стене заставил напрячься Светляк метнулся вдоль потолка, открыв ещё несколько таких же. Лорги, без всякого сомнения. Светляк, лишившись подпитки, стал тусклее и опустился обратно к руке. Игорь прикрыл глаза, пытаясь определить источники энергии, и содрогнулся от ужаса. Сомнений нет, они попали в тщательно подготовленную ловушку. По периметру пещеры были спрятаны сразу 9 наполненных энергией кристаллов. Не только в стенах, но и на потолке, в полу их ждали. Кристаллы Лоргов изначально были повреждены и непрерывно теряли энергию. Больше, чем на несколько дней, их заряда не хватит. Эти всё ещё фонят, а значит, их разместили здесь сравнительно недавно, день не больше. Через несколько минут гномы активируют ловушку, и потоки энергии убьют большинство собравшихся в этой пещере. Будто тьилька в банке людей. Приблизительно так действует посмертное проклятие. И если он попытается предупредить остальных, то возникнет паника и ловушка захлопнется чуть раньше. Будь лоргов меньше, амулеты бы выдержали, но при таком количестве волны будут накладываться и сталкиваться, разрушив слабую амулетную защиту в считанные секунды. Игорь, как и другие маги, скорее всего, выживет. Но вряд ли это обойдётся без последствий. Тяжёлые повреждения ауры страшная штука, лечить их тут мало кто умеет. И ведь даже не отступишь. Игорь почти с отчаянием поглядел на выныривающих из прохода солдат. Уже сотня, и ещё 4 идут следом. Даже если им сейчас прикажут развернуться, вряд ли удастся проделать это быстро. Взгляд метнулся к остальным проходам, попробовать уходить по ним. Что с другими проходами? Куда они ведут? Один в тупик, второй куда-то под землю. Там слишком много проходов. Мы не стали соваться слишком далеко, но не похоже, что там часто ходят. Я выставил дозорного. Если это ловушка, где-то неподалёку точно есть гномы. Вполне возможно, что и в этих туннелях гномы могли скрыть проходы. Я бы посоветовал отправить в каждый ещё десяток солдат, просто на всякий случай. Разумно, согласился Вик. Ты проследи это всё. Нет, это пещера одна большая ловушка. Вокруг нас десяток лоргов, которые в любую секунду могут сработать. Один совсем рядом, справа на стене. Что? Вик прикрыл глаза. Ты прав. Нужно предупредить остальных магов. Подожди, у меня есть способ сделать это незаметно. Игорь впервые порадовался, что прихватил с собой демона. До этого он только несколько раз едва не устроил панику среди солдат. Демон, мы в ловушке. Предупреди всех магов на верху Лорги, много. Пусть маги идут к нам. Сделано. Через секунду отозвался демон. Здесь слишком опасно. Позволь твоему верному слуге уйти. Игорь представил, как чешуечатая тварь будет лезть под ногами у солдат. И что он будет делать, если потеряет хозяина, а с ним и последние поводки? Сейчас демон стал достаточно сильным и сообразителен, чтобы причинить людям немало зла. Нет, я приказываю тебе остаться и передавать сообщение и дальше. Шш, глупец! Погибать здесь вместе с тобой я не собираюсь. Прощай. В ментальном посыле демона сплелись отчаяние и ненависть и решимость. Жаль, не вовремя демон решил сорваться с поводка. Похоже, дела действительно плохи. Ладно, главное, он успел предупредить магов, иначе с чего бы им так и беспокойно дергаться, как бы не наделали глупостей. Игорецы не лузки и проходы. Всего три, по одному они пришли. Один должен вести в долину, и еще один неизвестно куда. Пятьсот солдат, десять магов, внушительная сила. Если они очистят дорогу в течение часа, на помощь придут еще две тысячи лучших воинов. Остальные в это время изображают подготовку к штурму главного прохода. Многочисленные, но слабые маги обстреливают стену, а солдаты демонстративно подтаскивают лестницы и щиты. По плану они даже несколько раз приблизятся и отойдут, заставляя противника поднимать тревогу. Настоящего штурма не будет. Плохо, прикусил губу Вик. Если попытаться увести людей, кристаллы тут же подорвут. Есть идея, как этого избежать. Не дать вражескому магу дестабилизировать плетение, в принципе, ничего сложного. Один я заблокирую, сказал Игорь. Пожалуй, даже два смогу, если они расположены достаточно близко. Да только что толку? Достаточно подорвать любой, и остальные срезонируют. Положим себя я защитить сумею, но затем придут гномы и добьют тех, кто ещё шевелится. Ничего, мы здесь не единственные маги. Попытаемся. И, кстати, насчёт добьют обольщаться не советую. Гномам за чем-то понадобились одарённые пленники. Боюсь, смысл всего этого взять нас живыми. Дарк Гых передал сообщение и теперь ловко спрятавшись за камнем, пребывал в сомнениях. Не слишком типичное для него состояние. Несмотря на все свои достоинства, оставаясь в пещере, демон всерьез рисковал погибнуть. Он мог нарушить приказ и сбежать, но незримые пути ослабли, однако еще не рухнули окончательно. Он еще недостаточно изменился и усилился, чтобы забыть о них. Иначе давно бы съел душу наглого человечишки. Мя! Нет, ра! Он способен сбежать, но если Мак каким-то чудом переживёт этот день, то клятва заставит Дарк Гх вернуться и принять наказание. Хотя Мак и глуп как мышь, мечущаяся в когтях охотника, его живучести можно лишь позавидовать. С него станет в очередной раз выжить. Тогда шансы освободиться опять отодвинутся на неопределённый срок, если он вообще переживёт предательство. Остаться или бежать? Нет, если и предавать мага, нужно делать это так, чтобы он точно не выжил. Он приложит всё своё могущество. Демон принюхался, пытаясь определить, где притаились враги. Нужно было найти самого сильного, толстого и наглого. У людей такие обычно называются вожаками, вряд ли у гномов иначе. Взгляд упал на один из свободных проходов. Там. А не там. Люди в ловушке. Самое время активировать ловушку. Убейте их всех. Командир гномов Грох Дубовая бочка тряхнул бородой, отгоняя навязчивое желание приказать не брать пленных. Проклятые люди. Нужно сдерживать праведный гнев. Тан приказал не убивать магов, поэтому он не может прикончить даже самого худшего из них, самого отвратительного, самого подлого. Странно. Но в этот момент в голове возникал вполне чёткий образ мага, которого он не знал, но тем не менее искренне хотел убить. За что? Он убивал гномов. Он зло. Как он мог забыть? Точно, Игорь Гномает убил многих достойных гномов и глумился над телами, отрезая бороды. Зависливый урод, у которого нет собственной, думал, что надругавшись над телом благородного воина, Он сумеет принизить свой недостаток. Говорят, он мечтает, чтобы ему сплели из бород гобелен. Грох скрипнул зубами от очередного приступа ненависти. Вот что, ребята, выдавил Грох. Тан приказал брать магов живыми, но насчёт здоровья таких приказов не было. Если что, можете ломать им руки, идти смогут и ладно. Гномы были дисциплинированными воинами, И даже личная ненависть не могла заставить одного из них переступить приказ. Ну, может, он выбьет тому магу все зубы и ноги сломает ради такого удовольствия Грох даже лично понесет насилки. Эх, жаль у человечишки нет бороды. Он бы, хотя в плену еще пади вырастет. Гном представил, как достает опасную бритву, и рука чуть дрогнет. Нет, не стоит опускаться до подобного варварства. Бороду трогать нельзя. Милосерднее просто его оскопить, главное, чтобы от потери крови не помер. Нельзя подвести Тана. Хм, если подумать, и глаза, могу, тоже не нужны. А ещё? Командир прервал приятные размышления один из воинов. Что-то случилось? Просто задумался. У нас же насилки есть? А, всё, вспомнил, есть. Мне показалось, что мой амулет сработал. Гном вытащил обделанную серебром костяшку, в которой грох узнал хоть и сильный, но бесполезный амулет ментальной защиты. Бесполезная игрушка. Нужно выкинуть, забудьте. Сейчас ничего не показывает. Гном неуверенно отнул головой. Тогда спрячь ты эту штуку и забудь. Всё равно твой амулет только против кобольтов годен, а последнего крысюка в этих пещерах съел ещё мой дедушка. Правда, теперь на их место пришли новые, от которых этотмулет уже не поможет. Где-то неподалёку раздался приглушённый грохот, и из туннеля вырвался ветерок. Как видишь, у нас завелись новые, усмехнулся Грох. Давайте покажем этим безбородым крысам, как сражаются настоящие гномы. Ловушка захлопнулась. Демон стремительно удалялся, почти довольный результатом. Хотя уговорить гнома убить хозяина не удалось, всего, что тот хочет с ним проделать, Мак точно не переживёт. По отдельности, может быть, но не всё сразу. Демон очень-очень хотел в это верить. Ведь если Мак узнает, кто внушил гному эти фантазии, этого не переживёт уже сам Дарк Гых. Более от нарушения клятвы нарастала и демон знал. Если Мак выживет, вскоре она станет невыносимой. В прошлый раз, много лет назад, он смог вытерпеть неделю. Но тогда он был много, много сильнее. Рр. Они попытаются активировать ловушку магии издалека. Наш единственный шанс не дать им это сделать. Вы все сильные маги и по одному кристаллу прикрыть сможете. Вызвались все, хотя согласие некоторых выглядело недостаточно уверенно. Нас даже больше, чем нужно. Я и взгляд Вига чуть задержался на Игоре и скользнул дальше. Сарсдальджал, пойдем впереди остальных. После того, как мы возьмем форпост, вы отойдете следом. Я оставлю у полсотни воинов перекрыть проходы на случай, если гномы все же зайдут сзади. Всем все понятно? Тогда расходитесь. Пройти успели почти все, когда стало понятно, почему гномы ждали так долго. Пол дрогнул, и до людей долетел звук далёкого обвала. Проход обвалился, обратной дороги нет. Игорь едва успел отбить попытку подорвать один из защищаемых кристаллов. Неизвестный, но однозначно искусный противник ещё несколько раз попытался прорваться и отступил. Чёрт, откуда у гномов такие маги? Они начали, закричал один из магов. В его голосе чувствовались нотки паники, но со своей задачей он, похоже, справился. Держите кристаллы! Приготовиться к бою! Все солдаты в тот туннель. Вперёд, если хотите жить. Солдаты замешкались, но затем бросились выполнять приказ. Однако узкий туннель не позволял проделать это мгновенно или хотя бы быстро. Маги один за другим резко деревинели, обливаясь потом под незримой атакой. Игоря противник признал достаточно сильным и больше не трогал, предпочитая более слабых и несомненно вскоре додавит их. Меняйтесь местами с теми, кто не справляется, когда их не атакуют, только не рядом. К сожалению, сам поменяться с кем-то Игорь не мог. Больше двух лордов по близости не было, а если враг поймет, что он переместился... То с лёгкостью подорвёт оба ныне защищаемых кристалла. Вернуться к ним Игорь просто не успеет. Стратегия дала ещё несколько минут, но затем враг просто сосредоточился на одном. Я не справляюсь. Сразу двое бросились на помощь, но слишком поздно. Защищайтесь. Игорь выставил щит, прикрывая троих солдат поблизости. Волна энергии прошла по немногим оставшимся солдатам. Амулеты справились, но маги отвлеклись, и за первой последовала вторая волна, и третья. В замкнутом пространстве они отражались от стен, сталкивались и перемешивались, с лёгкостью круша защиту простейших амулетов. Около трёх десятков неудачников умерли без всякой надежды на перерождение. Один из солдат, которого прикрыл Игорь, неожиданно бросился к проходу, И через несколько шагов был настигнут сразу двумя волнами. Его амулет мигнул, а затем аура парня, не способная справиться с такими потоками энергии, разлетелась на лоскутки. Не отходите от меня, если хотите жить, Игорь бросил взгляд по сторонам и обнаружил, что те из магов, кто пережил волны, изо всех сил бегут к выходу. Уходим быстро! Из десяти магов, прикрывавших отход, Буйство энергии и пережили шестеро, четверо так и остались лежать возле стены. Может быть, они еще даже были живы, когда Игорь, уходя, активировал оставшиеся кристаллы. Этого они точно не пережили. Как, впрочем, и гномы, ворвавшиеся в зал из одного из безопасных проходов. По крайней мере, четверо карликов, бросившихся за пленными, стали жертвой собственной ловушки. Стоять! Перекрыть проход! Маги, приготовьтесь. Вик увидел возможность дать отпор преследователям и не преминул этим воспользоваться. Только гномы хорошо знали эти пещеры и сунуться следом даже не попытались, что наводило на печальные мысли. Проверить пещеру, перекрыть все выходы. Маги, вы сами знаете, что делать. Игорь убедился, что прямо сейчас их убивать не полезут, и недоумённо огляделся. И где форт? Пещера была небольшой, солдаты едва в ней уместились, но никаких следов гномов здесь не наблюдалось, как и следов каких-либо укреплений. Разве что уже разобранная баррикада на входе, но без трупов защитников. Гномы просто ушли без боя. И что дальше? Закачают в пещеру ядовитые газы? Благо размеры позволяют или обрушит потолок. Лоргов тут нет, что и неудивительно, учитывая дефицит магов у гномов. Заряжать эти магические гранаты некому, не в таком количестве. Да и повторяться дурной вкус. Лэр, командир просит вас подойти. Протолкался к нему солдат. Игорь кивнул и направился к вигу, где уже собрались и остальные командиры. Из этой пещеры вел лишь один ход, достаточно широкий и несущий следы обработки. Было видно, что им пользовались. Туннель идёт вверх под наклоном 50 шагов, затем резко поворачивает налево и ещё через 20 шагов заканчивается выходом на поверхность. Я видел свет. Донесение не вызвало особого энтузиазма. Даже самый тупой гоблин давно бы сообразил, что их загнали в ловушку. И если в конце этой ловушки свет, значит, она просто ведёт в жерло вулкана. О гномах ты не видел, скептически выразил общее мнение Сарс. Нет, Лэр, далеко я лес не рискнул. Если там есть хоть один арбалетчик, назад бы я не вернулся. Ты храбрый воин, и поступил правильно. По возвращении получишь от меня награду, кивнул Вик. Можешь идти рассказывать остальным, и, дождавшись, пока разведчик отойдёт, спросил. Кто что думает? Маги замялись, понимая, что на кону их жизни, и нормального решения попросту нет. Что тут скажешь, если любое решение можно раскритиковать? Нужно прорываться на поверхность. Первым высказало очевидное решение Игорь. Назад идти смысла нет, уже понятно, что гномы обрушили за нами проход. Если там и есть другой, вряд ли мы его найдём, тем более его может и вовсе не быть. А вот то, что гномы там тоже есть, сомнений никаких. Я лично видел нескольких. Значит, карлики тоже в ловушке, возразил ещё один маг. Здесь мы можем продержаться долго, пока не кончится вода или воздух. На месте гномов я бы просто обрушил бы прохода, оставив нас подыхать. Не думаю, что гномы глупее меня, иначе почему мы здесь? Превосходно. А что нас ждёт снаружи, ты думал? Много злых гномов при поддержке нескольких метателей, пожал плечами Игорь. Плюс несколько магов у них точно есть. И ты всё равно предлагаешь туда идти? высказался ещё один. Да ты просто безумен, мы все умрём. Других возможностей я не вижу. Игорь прав, оборвал спор Вик. Это наш единственный шанс, если мы прорвёмся к стене, брат поддержит нас с другой стороны, а останемся здесь точно умрём. Точно, это наша единственная надежда. Слабая надежда. Игорь не верил в хорошие чудеса. Скорее всего, все собравшиеся здесь люди умрут, и он вместе с ними. Печально. Гномам в плен что ли сдаться попробовать? Интересно, нам хоть предложат сдаться? Гномы действительно ждали снаружи. Только вопреки ожиданиям, они не стали нападать сразу, позволив людям спокойно выйти на свет и построиться. Не хотели, чтобы мышка опять нырнула в норку. Похоже, им позарез нужны пленные, расани идут на такой риск. Других причин я не видел. Он приставил ладонь к албу, осматривая холмы, на которых стояли сотни, если не тысячи гномов. Насчитал минимум 10 метателей. Здесь несомненно собрались самые лучшие воины, и лучше времени для штурма стены не придумать. Жаль птичка князю так и не оправилась. Так что шансы на воздушную разведку минимальны. Люди, сложите оружие. Все-таки попытался возвать к их трусости какой-то пожилой гном старейшина без доспеха и настолько старый, что даже не стриг бороду, как положено воину, позволив этой мужской гордости отрасти до пояса. Ваши маги должны, что именно ему должны маги, Игорь не узнал. Огненный шар ударил в парламента, вспыхнуло факелом борода, и гном с криком покатился по камням. Игорь посмотрел на виновного в этом мага и окончательно смирился. Всё, теперь в плен их точно не возьмут. Разве что для того, чтобы убить с особой жестокостью. Рассыпаться в атаку, приказал Вик, указав направление мечом, и тут же скрылся за камнем, не желая умирать. Снаряд метателя бессильно расплескался по скале, а за ним второй. Повезло. Солдаты закричали что-то воинственное и бросились вперёд, прикрываясь щитами. Только наличие щитов не позволило гномам покончить с этой волной первым же залпом. Не зря их арбалетчики считались одними из лучших. Десятки солдат так и не добежали. Большинство из них даже были живы, но со стрелой в ноги их боевая ценность стремилась к нулю. Магов живыми брать, выкрикнул очередной гном. По ногам бейте, сети, сети несите. Один из магов, активно швыряющийся молниями, упал, окутанный сетью и забился в ней словно рыба, только больше запутываясь в серебряных грузилах. Подбежавший гном расчётливо ударил его дубиной по голове, и эти дёргания прекратились. Не насмерть. Ещё десяток схватили пленника и потащили за камни. Мало того, один даже прикрыл его своим телом, получив стрелу в грудь. Кто-то из солдат решил спасти мага от жутких пыток. Ну себя он точно спас. Кто-то заметил виновника, и в него прилетел сразу десяток болтов. Никакой щит не помог. Игорь резко передумал использовать магию. В плен к гномам ему расхотелось, так что лучше оставить это на крайний случай. Отходим, раздался приказ. Оружие не бросать. Вик несколько магов и полсотни солдат каким-то чудом прорвали оцепление и теперь уходили вверх по склону. Шанс уйти ещё был.